Глава 14. Уваление века. Дождь лил 2 дня, столько же продолжала штормить море. Всё это время мы с Олесей, как заложницы, сидели в доме. В короткие перерывы, когда небо не извергало потоки влаги, мы не успели бы добежать даже до ближайшего магазина, не то что сходить куда-нибудь ещё. Приходилось измудряться и готовить себе из тех запасов, что имелись. Олеся периодически принималась хандрить. В такие моменты она запиралась в своей комнате и спала или просто валялась на кровати. Я видела, что подруга скучает по своему Сергею, но помочь не чем не могла. Если она сейчас так переживает, то что будет, когда мы уедем? Об этом я старалась не думать. Я тоже переживала, но по другому поводу. Приближался день рождения Олеси. Если дождь не перестанет, Мы вынуждены будем отмечать его дома за пустым столом. А я знаю, что на этот день у неё были намечены грандиозные планы. Она договорилась с Серхио, что отметит праздник в его кафе. Даже гостей уже пригласила. А погода портила все планы. Я видела, как Олеся подолгу стоит у окна и разглядывает хмурое небо без намёка на просветление. Всё это и мне не добавляло хорошего настроения. Хоть сама по себе стихия не очень и исмущала. Я любила дождь. Мне нравилось читать или дремать под его звуки. Странным образом это способствовало наступлению спокойствия в душе, как будто бушующая природа забирала и часть моих переживаний. В день рождения Олеси, проснувшись рано утром, я глазам своим не поверила. Светит солнце, на небе ни не облачка. Птицы щебечут как ненормальные, словно стараются выболтать друг другу все новости, накопившиеся за 2 дня непогоды. "Люська, аллилуйя!" услышала я восторженный вопль подруги. Оказывается, она тоже проснулась из-за арала, не вставая с постели и не заботясь, что я могу ещё спать. Она влетела в мою комнату, прыгая от радости. приняла стискать меня, не давая сказать ни слова, пока сама же не запыхалась. Тогда она упала на мою кровать и уставилась счастливым взглядом в потолок. Всё-таки не такая уж я и грешница, тяжело дыша проговорила она. Природа на моей стороне. Пока она расхваливала себя и отношение к ней высших сил, я достала подарок. Торжественно вручить его Олесе не получилось. Она повела себя, как обычно. импульсивно со словами это мне выхватила у меня из рук пакет и принялась распаковывать подарок какая прелесть вертела она украшения рассматривая их на свет когда ты успела купить их у сильных мира свои секреты отшутилась я надену прямо сейчас бижутерия шла ей удивительно подчёркивая белокурые локоны и голубые глаза Я тихо радовалась, что угодила с подарком, наблюдая с каким удовольствием она рассматривает в зеркале своё отражение. Серёжа будет в восторге, удовлетворённо кивнула она. Кто о чём? А Анна, как обычно. Олесь, позвала я. Нужно сходить в порт. Прямо сейчас, скривилась она, как капризная девчонка. Думаю, нужно идти пораньше, пока они не вышли в море. Я бы сама сходила, но боюсь, капитан не бум-бум по-английски, обращаться к Марко, чтобы переводил. Не хочу. Поэтому, как могла, старалась объяснить я. Да, понятно, понятно, обречённо кивнула Олеся. Я догадывалась, что она с утра пораньше мечтает умчаться к Серхио, и мне стыдно её обламывать. Но и поход откладывать нельзя. Пора разобраться с этим делом. Самой не хотелось идти, особенно когда представляла, как встречусь с Марко. Это отравляло настроение с утра пораньше. Тогда давай сделаем это побыстрее, позавтракаем в портовой столовой, решительно заявила Олеся. Через несколько минут мы выходили из дома, переполненной решимостью поставить наглого капитана на место. В порту кипела жизнь. Это, наверное, единственное место на Лампедузе, где день начинается с восходом солнца, и не прекращается, а лишь затухает с наступлением ночи. Народ суетился на пристани, выстраиваясь в подобие очереди, чтобы сесть на небольшой кораблик, готовящийся к отплытию. Интересно, куда он направляется? Я наслаждалась утренним солнцем и наблюдала за лицами людей, пока мы шли по длинной бетонированной площадке к нужному причалу. Поймала себя на мысли, что воспринимаю происходящее Словно смотрю кино. Здесь всё несовременно. В наш век самолётов и скоростных поездов странно смотрится люди с чемоданами, поднимающиеся по трапу на кораблик. Некоторые вообще налегке. Возможно, они работают на материке и сейчас как раз туда и направляются. Интересно и непривычно, а ещё уютно и самобытно. Именно такое определение родилось в моей голове. По обоюдному молчаливому согласию Мы с Олесей замедлили шаг, когда до лодки оставалось несколько десятков метров. И ей, и мне хотелось оттянуть момент встречи с капитаном. Первым, кого увидели, стал улыбающийся Марко. Он облокотился на бортик и ждал нашего приближения, видно заметив издалека. Краем глаза я наблюдала, как нахмурилась Олеся. Этот придурок ещё и улыбётся. Полабернулась она ко мне. Сейчас я ему задам. Олесь, не надо, поспешила сказать я, так как она прибавила ходу, явно намереваясь устроить разборки. Давай не сегодня. Ладно, нас ждёт придурок посерьёзнее. Какая разница, один или два? Сделаем их обоих. Я резко придержала её за руку и развернула к себе. Выражение лица подруги не предвещало ничего хорошего. Она готовилась к скандалу. Я это явственно читала в её глазах. Олесь, очень прошу, проникновенно начала я. Не нужно ничего ему говорить. Ладно, не хочу снова проходить через это. Только не сегодня, закончила. "О чего ты трусишь?" взъерипелася она. Наглецов необходимо ставить на место, чтобы впредь не повадно было. Я должна ему всё высказать. Олесь, Я поняла, что без жёсткости тут не обойтись. Не сегодня. Как скажешь, босс, надула она губы, намереваясь продолжить путь. Пойдём на поводу у твоей трусости. Я опять придержала её за руку. Не обижайся. Я надеюсь, что если мы не будем обращать на него внимания, он сам отвалит. Как же я ошибалась. Марк относился к категории людей, которым всё нипочём. Такие люди любому своему поступку находят оправдание. Скорее всего, они даже не подозревают, что ведут себя омерзительно, как будто такое поведение заложено в крови, как естественное. Он уже направлялся к нам традиционной походичкой в развалочку, улыбаясь во весь рот. Зубы блестели издалека, как в рекламе Орбита. Олеся вся на приглазь. Я физически ощущала её реакцию. оставалось надеяться, что она выдержит и не начнёт скандалить. Какой сюрприз с утра пораньше. Развёл он руки в стороны, когда между нами оставалось не больше 10 шагов. Соскочились по суровым матроссам. "Дело есть", буркнула Олеся, и я с благодарностью поняла, что она решила не конфликтовать. В следующий момент конфликт всё-таки едва не разгорелся, когда Марка без предупреждения Подошёл ко мне, обнял и поцеловал в губы. От неожиданности я резко его отпихнула, что он чуть не упал. Мельком заметив злое выражение его лица, я перевела взгляд на Олессию, опасаясь её реакции. Она готовилась ринуться в бой, глаза метали молнии, вся вытянулась как струна, кулаки крепко сжаты. Всё в порядке, передержала её я. Марка, мы по делу. Не нужно. Ладно. Поймала себя на мысли, что разговариваю с ним как с богом. Увещеваю, словно знаю, с каким трудом до него доходит информация. А ведь так и есть на самом деле. Он совершенно не способен слушать. Он делает только то, что хочет, подчиняется сиюминутным порывам. Или он ведёт себя так намеренно? Думать об этом пока не было времени. Решила поразмыслить на досуге. «И по какому же вы делу?» Подозрительно прищурился он, в то время как Олеся хранила гробовое молчание, крепко сжав зубы и играя желваками, следя за каждым его движением. «Нам нужен капитан!» Я старалась говорить спокойно, хоть внутри и бушевала все. «Он уже пришел?» «Естественно!» Чопорно ответил Марка и картинно повел рукой в сторону лодки. «Милости прошу, дамы!» «Урод!» Едва слышно процедила Олеся, когда мы прошли мимо Марка по направлению к шхуне. Карло Пучини высидел на капитанском мостике и не собирался спускаться к нам на палубу. Когда мы поднялись на борт, Марко с обиженным видом удалился. Я этому факту была несказанно рада. Пусть лучше занимается делами, чем пристаёт с пылкими чувствами, которые почему-то всё больше казались мне наигранными. Оставалось непонятным Зачем ему это нужно? Оставил бы уже меня в покое. Видит же, как это неприятно. Мы с Олесей переминались на палубе, когда из-за угла показался Дарио. Выглядел он как обычно, мощно и надёжно. Именно эти чувства я испытывала, когда смотрела на его приземистую и мускулистую фигуру, с бугрящимися под обтягивающей футболкой мышцами. Как дела? спросил он по-английски. Обращаясь ко мне без приветствия. Как пережидали дождь? Нормально, улыбнулась я. Он вызывал такие тёплые чувства в душе, что хотелось дарить ему улыбки, как никому. Скучновато было, а ещё немного страшно из-за шторма. Ну, шторм вам не страшен под надёжной защитой утёса. Это с не привычки. Видно было, что он искренне рад нашему приходу, не то что некоторые. А сюда зачем? поговорить с капитаном, только он, похоже, не рад нам. Долго будете ещё заниматься тарабарщиной, недовольно произнесла Олеся. Я чуть не рассмеялась, что совершенно не вписывалось в ситуацию. Олеся, когда чего-то не понимала, становилась капризной, как ребёнок. Сейчас она не понимала, о чём мы говорим с Дарио. Я провожу вас, кивнул Дарио, без тени улыбки, и первым направился к трапу. ведущему на капитанский мостик. Карло Пучини читал газету и даже не повернул головы при нашем появлении. Вообще никакой реакции не последовало. Тут уж Олеся не выдержала. Агрессия, накопившаяся за утро, вылилась в одной единственной фразе. Я не знала, что она ему сказала, но по тону и его реакции поняла, что какую-то гадость. Он резко развернулся и уставился на нас маленькими глазками на побогравевшем лице. Не хотелось начинать разговор со скандала, тем более что я ожидала его в процессе. "Алесь, давай по существу", попросила я подругу. "Да надоели такие вот идиоты", злобно прошептала она, не переставая буравить капитана взглядом. Причём он отвечал ей тем же. С той лишь разницей, что у него это сочеталось с неприкрытой похотью. Сидит, как пингвин на яйцах, головы не повернет. Да плевать на то, как он ведет себя. «Спроси, почему уловы упали?» – велела я. Хотелось скорее закончить неприятный разговор и отправиться домой. Только там я чувствовала себя спокойно. Олеся снова заговорила. Я видела, как она старается это делать спокойно. Но получалось не очень. Выражение лица подруги, смесь презрения и брезгливости, оставляло желать лучшего. Видел это и капитан, от чего только сильнее распылялся. На спокойной выпыта Олеси он принялся орать и размахивать руками, периодически тыча в меня пальцем в попытке убить взглядом. Я даже немного попятилась от такой агрессии. По мере тирады лицу Олеси всё больше напоминало презрительную маску. Она даже не пыталась перебить его, только губы её кривились всё сильнее, и взгляд становился тяжелее. Когда капитан замолчал, я рискнула спросить: "Что он сказал?" "Этот дебилоид", повернулась ко мне Олеся. "Утверждает, что рыба не ловится. И всё?" Слабо верилось, что сказал он только это. "Ну почему же? Ещё он по всякому оскорблял нас." говорил, что лезем не в своё дело, велел убираться в свояси. В общем, тут такой букет, что и перевести не знаю как. Она говорила медленно, не отводя взгляда от капитана, а потом также медленно произнесла несколько фраз на итальянском. Что-то ему сказала. Я чувствовала себя болванчиком, особенно моя голова, которая вертелась в стороны от Олесик к капитану и обратно. ответить Олесе не успела. Словно какая-то сила сорвала Карло Пуччини с места. Он подлетел почему-то ко мне и принялся выкрикивать мне в лицо какие-то слова, обдавая запахом чеснока и перегара. От неожиданности я опять попятилась и чуть не упала с лестницы. Не придержи меня, Дарио. Видно, крики привлекли его внимание, и он решил вмешаться. Если бы не он, всё могло бы обернуться трагедией. «Во всяком случае для меня». Дарио продолжал удерживать меня за талию, пока не переместил в безопасное место к бортику. Потом молча оттеснил капитана, выпрыгивающего из кожи и продолжающего орать. С ним он не церемонился, просто ткнул того в грудь огромной рукой, так что тот отлетел и в аккурат приземлился на крутящийся стул, едва не опрокинув его. Это послужило шоковой терапией. Капитан резко замолчал. Только глаза его продолжали вращаться, рискуя вылезти из орбит. Что происходит? спокойно поинтересовался Дарио, в который раз поразилась его выдержки. Он повторил вопрос по-итальянски, обращаясь к Олессе. Она коротко ему что-то ответила, переведя для меня. Я сказала, что змеюка плюётся ядом без видимых на то причин. А что он говорил-то? спросила я, перестав следить за капитаном. На этот счёт я была спокойна. Пока Дарио тут, гадёныш не позволит себе ничего такого. О, тебе лучше этого не знать, с нервным смешком ответила Олеся. Я про нас столько нового узнала. В таких подробностях это даже перевести трудно. В моём русском лексиконе нет столько слов. Ну, а по существу вопроса? По какому ещё существу? с издёвкой спросила она. Нет никакого существа. Он невменяем, чтобы требовать от него ответа. Олеся вела себя непривычно. Возможно, от того, что первый раз наблюдаю свою подругу в стрессовой ситуации, но её метаморфозы меня удивляли. Только она была извитительной, как вдруг стала необычайно серьёзной. "Слушай", заговорила она. "Пора кончать с этим. Я не понимаю, что происходит, но он Она ткнула пальцем в Карло Пучини. «Ведет себя неадекватно. Он занимается вредительством, если хочешь знать мое мнение. Уловы не падают. Это он не хочет ловить рыбу». «Я думаю, что это делает намеренно, чтобы похерить бизнес. Понимаешь? Он делает все, чтобы ты разорилась и лишилась лодки. И, следовательно, наследство». Я уже тоже это поняла. Смущало отсутствие видимых причин. Зачем это всё нужно капитану? Но получить ответа на свои вопросы от него я не надеялась. Судя по всему, Дарио тоже не мог быть нам полезен в этом плане. Что же делать? Я на самом деле не знала, как себя вести и что можно предпринять. Я запуталась в интригах и непонятках, происходящих, сбивала с толку. Как что? Догнать его нужно к чертям собачьим. Опять взорвалась Олеся. Пусть катится колбаской. А кто же будет капитаном? Люсь, прекращай, а? Она смотрела на меня как на убогую. Да хоть Дарио. Тогда скажи ему, что он уволен. Не очень уверенно кивнула я в сторону капитана. Ага, сейчас. После всего того, что он сказал про нас, стану я так вежливо объясняться, хмыкнула Олеся. Затем она повернулась к капитану Бестени с улыбкой на лице и выплюнула одну единственную фразу. Я наблюдала за его реакцией, догадываясь, как именно преподнесла подруга новость об увольнении. Скорее всего, она сказала ему что-то типа: "Шёл вон", а то и ещё что-нибудь погрубее. Лицо капитана пошло пятнами. Он вскочил со стула, намереваясь броситься на Олесю с кулаками. Он отолкнулся на железную грудь Дарио и отскочил, как мячик для пинг-понга. Олеся сказала ещё что-то и указала на трап. Дарио не давал капитану возможности припыхнуться, стоя между нами и им. Он ничего не говорил, просто смотрел на него из-под козырька бейсболки. Олеся так и стояла, с вытянутой рукой, ожидая, когда капитан покинет судно. Мне отводилась роль наблюдателя. Если капитан и хотел сказать что-то ещё, сделать ему это не позволили. Дарио посторонился, освобождая проход, намекая, что если тот не поторопится, то спустит его с лестницы. Капитану ничего не оставалось, как покинуть лодку. Поравнявшись с Алесси, он повернулся к ней и что-то прошептал. Он угрожал? спросила я, глядя в спину удаляющегося бесславного капитана. испытывая безотчетную грусть. «Сказал, что не оставит так этого дела», равнодушно ответила она, опускаясь на капитанское место. «Не обращай внимания. Пусть плюется. Жало-то мы вытащили». Я так не считала, и тот факт, что в лице капитана у меня появился лютый враг, огорчал. Захотелось бросить все и уехать домой. В который раз я пожалела, что ввязалась в авантюру с наследством. На лодке мы провели ещё какое-то время, обсуждая производственные вопросы с Дарио. Странно, но за всё время перепалки с капитаном Марко так и не появился. Интересно, где и главное, почему он так старательно отсиживался. Не первый раз я замечаю за ним такую странность ретироваться в самый опасный момент. Что-то мне подсказывало, что это не просто трусость. Алеся пригласила Дарио на празднование дня рождения, которое планировалось на завтра. Он обещал прийти. Ещё я поинтересовалась, сможет ли он найти кого-нибудь, кто согласится выполнять роль матроса за небольшую плату. Я понимала, что пока не могу позволить себе платить достойно за такую работу. Дарио уверял, что без проблем. Если верить ему, то в порту шаталось достаточно народу в поисках хоть какой-то работы. Он обещал выбрать самого достойного. С удовольствием покидала это место, которое с недавних пор относила к категории экстремальных. Каждый визит в порт у меня был связан с потрясением. Если бы появилась возможность больше сюда не ходить, я бы была только рада.